Глава 22. Повествующая о том, что и нечисть может быть благодарной. Главное, что нужно усвоить в этой жизни белки, жиры и углеводы. Из мысли одного кота, который, впрочем, так и остались невысказанными, в виду врождённой кошачьей лени и осознания, что у других котов тоже есть мысли, Когда воды Ильмень озера пришли в движение, Радожский отступил. На всякий случай. Был он человеком всё-таки разумным, а потому ко всяким внезапностям относился со зрядной толикой скепсиса. Ищится творил на всякий случай. А то ведь водица хлынет на берег волной и оставит добрый, если только богатырей, да и то непонятно, что с ними делать-то, но ведь всякое возможно. Волна поднялась, Закрутилась в их храме понад ведьмачьей головой. А он не дрогнул. Вот Радожский честно обрадовался бы, если бы дрогнул. Испугался. Нормальным людям бояться свойственно. А этот стоит и смотрит. Руки на груди сложил. Хмурится только. И озеро отступило. Волна закрутилась в другую сторону и обернулась конем красоты неописуемой. Радожский прямо так и ощутил своё желание немедля на коне этом прокатиться. А что, если по берегу, да? Он ощепнул себя мысленно обругавши. А конь заржал издевательски, мол, слабоват ты, княже, на мне ездить. Ведьмак же лишь улыбнулся и похлопал зверя дивного по шее. Прислала, спросил он, и конь кивнул. А по斜 боком повернулся, чтобы стало быть с подручния на спину запрыгнуть было. Стой. Радзиский произнёс это прежде, чем понял, что выгоднее было бы промолчать. А что? Ведьмак взрослый, стало быть, понимать обязан, чем черевата встреча с этой ничестью. Унесёт ведь, подхватят, утащат под водою и и всё. Был ведьмак и нету. А стало быть, и проблема, которая изрядно мешает собственным Радожского планам, сгинет. Подловатая мыслишка, трусоватая, но... Он приведёт. Ежа погладил коня, который пытался ухватить его за руку. И зубы-то не конски отнюдь. А если утопит? Стала быть, судьба. И усмехнулся этак, понимающий, будто видел все мысли Радожского вместе с чаяниями стыдно стало стыд был горьким что отрава и радовский хотел было отвернуться но выдержал взгляд тогда погоди людей кликну а то мало ли как ни странно ведьмак а ведь сколько скрывал натуру свою не бойсь не читай береслав отцовских книг не знай он чуть больше чем надлежало ведать магу кто и не понял бы с кем дело имеет спорить не стал ждал дождался, а потом норманская ладья взрезала тяжёлую воду Ильмень озера, и только искроводыны слетали с вёсел, которые поднимались и опускались одновременно, толкая узкое тело корабля вперёд за зверем, которому вода была что твёрдь темная. спешили и с трудом поспевали. мнилось лишь потому, что сам ведьмак коня водяного придерживал, а тот Там ему бы сорваться в бег, взлететь по надгладью озёрной, понестись к самому солнцу, которое, почитай, в водах и утонуло, вон только крайшек его горает вдали. Неуютно среди людей, которые людьми-то не были, но держались так, будто Радожский знать о том не знает, и он делал вид, что так оно и есть, ибо иначе надобно будет решать что-то с ними, проклятыми. А что решишь? Царю-батюшке он, конечно, доложит. Клятва не позволит промолчать. И долг, ибо клятва клятвой, а земля родная землёю. Радожский испокон веков берегли покой Беловодья. «Вреда от них нет», — сказал Норвуд, хотя Береслав ничего-то не спрашивал. Сказал и сощурился от тёплого ветра. «И я крепко держу». «Тогда хорошо». Слухи пойдут на одно дело, когда станут говорить о свейских обычаях, нагишом по берегу бегать, и другое, если догадается кто, или о худоловых темах изрядная, а уж если и воеводы коснулось дело, то кто тут о каких-то свеях вспомнит? Возможно, Берислав окинул свеев, которые управлялись тяжеленными вёслами так, будто весу в них вовсе не было. «Государь пожелает принять вас на службу?» Норвуд покачал головой. «Пусть не гневается, но это тяжко в зверином теле человеком оставаться. Стая устала, и без того уж сколько лет держимся. А царева служба тихой не бывает». Радожский вынужден был признать, что так оно и есть. Правда, в прежние-то времена сию не смущало, скорее уж зная о проклятии своём, он и не видел иного пути: служить и надеяться, что того-то хватит, дабы дети его, если случатся таковые, сумеют так и высвободиться из-под древней не им данной клятвы. Норвуд глянул исскоса, Аберислав чуть голову наклонил, показывая, что понял отказ и обида не держит. Государь же, он разумный человек понимает, что порой сила это вовсе не то, что надо. Доложить я обязан, предупредил Радыжский на всякий случай. Не то чтобы этого требовали какие-то правила, будь то писаные или нет, но показалось правильным. И теперь уж голову склонил сам Норпут, а говорить стало ни о чём. Вода. Слева и справа, и сзади, и спереди. И всюду, куда ни глянь, лишь чёрная тёмная вода. Она блестит в лунном свете, пьёт его, наливаясь слабым свечением. И в глубинах озёрных оживают звёзды. В этих самых глубинах не только звёзды. Чуется там внизу что-то до нельзя древнее, тёмное, спящее. И не приведите боги разбудить это. Конь же замедляет шаг и голову поворачивает, поглядывая на всадника выпуклыми тёмными глазами. Теперь-то сходство с лошадью не то, чтобы вовсе исчезает, скорее уж становится очевидной нечеловеческая природа этого существа. "Близко уже", спросил Ежи и не удержался, провёл ладонью по чешуйчатой шее, девясь тому, что чешуя эта мягка, что шерсть. Правда сам конь холоден и и станет с него обернуться вихрем, окружить, утянуть под воду. И там уже, вновь сменив шабличье, впиться острыми зубами в ежа, раздирая плоть. Страшно. Страшно. Только иной страх больше. Островов-то на Ильмень озере множество, и самим стасю не отыскать. Да и вряд ли она выберется. Ибо сила силой, а вода воду не всякая ведьма заговорить способна. Уж больно капризна, неподатлива она. Спасибо. Еже переступает через страх, и конь, почуевше это, свечой становится, а после с грохотом опускает копыта о воду и озеро вздрагивает. Островов множество. Некоторые велики, На иных и деревеньки рыбацкие стоят, но есть и вовсе крохотные, птицами облюбованные. А иные и существуют-то пару дней в году, появляясь лишь под полную там или, наоборот, новорождённую луной, чтоб после под водой скрыться. И не хочется думать, что тот, на котором Стася из подобных, не хочется, а свеи идут следом. Вон и холодья темнеет на тёмном, и конь вновь спешит, летит, но не отрывается, позволяя людям держаться следа. Что это? Заклятие? Но ни одно заклятие над водным конем не властно. Тогда благодарность? Это еще более нелепо, чем мысль о заклятии. Откуда у нечисти благодарность? Ее-то среди людей нечасто встретишь. Жеребец замедлил шаг и оглянулся. Извини. Усовестился ежи, аккурат себя неблагодарным ощущая. Это я так, привычка, понимаешь? Как ни странно, конь качнул головой и, ударивши копытом по водяной глади, вновь в бег сорвался. Теперь летел он по надволенным, которые медленно наливались ночной чернотой. В воде отражались звёзды и скособоченная луна. Я гоню костра там, впереди. Сперва показался ежи ещё одной звездой, но та разрослась, набралась тёплого жёлтого цвета, да и запах дыма он учуял. Стася стояла на берегу, не расхаживала нервически, не заламывала рук, но просто себе стояла, глядя в темноту. И сама она выглядела бледной, словно призрак. Конь остановился. Спасибо. Ежи не без сожаления спешился. Под ногами хлюпнула грязь, стало мокро и сыро, и под рукой тоже. Бледная грива обратилась брызгами, а конь попятился. «Пришёл», — сказала Стася и всхлипнула. Наверное, надо было что-то ответить строгое, соответствующее моменту, но Ежи вдруг потерял слова только и сумел, что шагнуть навстречу, сгрести в охапку, да так и замер, стоял, не способный поверить, что жива. Сыла и сердце её билось громко, едва ли не громче его собственного. А в груди кипели слёзы. Их еже тоже слышал, как и обиду, и усталость, и не отпущу. Сказал он зачем-то. И не надо. Стася мознула ладонью по носу и сама вцепилась в рукава, будто испугавшись, что ежи, нарушив данное слово, возьмёт да отпустит. Ты один не совсем вынужден был признать ежи. Там сви и идут с кораблем. С кораблем это хорошо. Стася тихонько вздохнула и всё-таки отстранилась немного. А показалось вдруг что пропасть пролегла. И этот твой жених... Он не мой жених. И вообще, что это за манера живого человека против воли замуж отдавать? Теперь я же видел, что она улыбается. И как улыбается. И душа его пела от этой вот улыбки. Сложно всё. Но тут, в общем, я не одна. Много кто. Там она махнула куда-то в темноту, в которой дрожала звёздочка костра. Сидят в стороне и ещё лилечка. Хорошо, что вы нас спасли, а то холодно здесь как-то, что ли, и есть хочется. Одыже сиде на огромной бочке, на которую для тепла накинули толстенную шкуру. Стася старалась не думать, где водятся подобных размеров медведи, крепко надеясь, что жизнь позволит избежать встречи с ними. Она жевала сухую лепёшку, запивала холодным компотом и думала, что, наверное, стоит извиниться перед ежи и самозванным женихом, который определённо не собирался от женихства этого отказываться и перед Свеями тоже. Хотя, если подумать, перед ними она точно не виновата. Лилечка сама ушла, ну, то есть с тёткою, которая, явно подозревая, что за это приключение её не похвалят, держалась поближе к Стасе. Но на Свеев поглядывала и время от времени тяжко вздыхала. Лилечка вот, забравшись на вторую бочку... И для неё нашлась шкура, вряд ли меньше первой. Всё-таки медведи в стежных лесах водились, матёрые, плохой экологией не испорченные. Матала ногами и что-то рассказывала. Все её слушали. Обступили и слушали, внимательно так. И было во всём этом что-то донельзя да странное, ненормальное даже. Матёрые мужики, которые этих вот медведей, как Стася подозревала, самолично завалили, может даже без оружия и склонили головы перед хрупкой полупрозрачной девочкой шапочку ей подарить надо сказала стася бесу что у Лёкси на коленях ибо колени хозяйские как любому коту ведомо всяко мягче медвежьих шкур будут красную зачем хуром спросили ежи и князь одаривши друг друга взглядами странными такими взглядами что-то в них новое появилось Для порядка Стася почесала беса за ухом и решилась Извините За что Поинтересовался Радожский, как почудилось с издёвкой За беспокойство Я не думала, что так получится. Честно, скучно стало, тоскливо. Вот и решила прогуляться. А кто ж знал, что Вот и мне интересно, кто знал. Протянул князь презодомчего, а Еже и говорить-то ничего не стал, кивнул лишь. Не бросать же мне их было. Стася поглядела на купеческих дочек, что устроились тут же при бочке, растянув кусок медвежьей шкуры. С другой стороны, видом всем показывая, что она не просто так, но дочь боярская, стояла Гарыня. Ина Радожского не глядела. Вот на всех глядела, а на него нет. Только хмурилась, когда голос слышала. А он это к весьма характерно не глядел на неё. Ну как? Прямо не глядел, а если вот не прямо, и когда она отворачивалась, скажем, чтобы звёздами полюбоваться или луной, или мало ли чего дивиться молодая в тьме ночной узрит, тогда глазом косил, левым или правым. По обстоятельствам, в общем. Главное, чтоб вовсе не скосил, а то мало того, что проклятый, так ещё и косаглазый станет. Я больше не буду, сказала Стася. Наверное. И вздохнули они одновременно: Ежи, Радожский и даже, кажется, Свея. Хотя им-то чего? Ночной китиж встречал огнями, и издали они казались единым целым. Это кимрыжим маревом, которое дрожало и расплывалось, что над водою, что над землёю. Марево это стирало белизну стен, размывало очертания домов и в воде отражалось. Стоило подойти ближе, и один огонь раскололся на множество иных, мелких, каждый из которых жил своей жизнью. Встречают, тихо произнесла Гарыня и вперёд подалась вглядываясь во тьму жадно, пристально. А потом вдруг отступила. «Я... Можно у вас поживу?» Спросила и поглядела на Стасю жалобно. «У меня?» «Нет, дом у Стаси большой, и места в нём хватит». «Я... Отец просто не поверит. Никогда-то мне не верил. А она наследника носит. И что ей сделают?» Тереме за пруд, самое большее. Только её теремом не удержишь. И другим разом она что-то вновь да придумает. Я подал было голос радужский, но осёкся. Он и тебя не станет слушать. Покачала головой Горыня. Он... он меня любит и понимает. Только как её видит, так вовсе разума лишается. Нельзя мне домой и... — К тебе тоже нельзя, слухи пойдут, а это — это лишнее. Князь голову склонил, и вид у него сделался привиноватый. Если к государыне, но она не когда-то... И кто меня пустит, а то и вовсе скажут оговор. И куда мне? Она спросила это так растеряно, что Стаси поняла. Одним человеком в доме станет больше. Правда имелось обстоятельство, которое несколько вот смущало. Одно дело купеческая дочь, даже если две, и совсем другое боярская. Что-то смутно подсказывало, должно быть голос разума, что папенька Гарыни это кму сюжетному повороту вовсе не обрадуется. А коли назад велит ехать. Похоже смущало не только Стасю, если баска поднялась. Он же шмогёт Может, согласилась Гарыня. Кажется, об этом она не подумала. Вот. А я откажусь. Она упрямо вздернула подбородок. А он холопов пошлёт, и чего тогда? Баська не собиралась отступать, но руки в бока упёрла и прятку волос тула. Воевать скажешь? Вот воевать Стася пока не была готова. Возможен вариант Князь неотрывно глядел на приближающийся берег. Узкий хищный корабль Свеев замедлил ход, пробираясь меж широкими низкими лодьями. Он словно крался, приглядываясь к той суете, что царила на пристани. Интересно, это у них всегда так или просто день? не задался. Если вы, Гарыня Переславовна, изволите попросить принять вас в ослужение, скажем неким сроком, а Анастасия согласится, говорил князь медленно, растягивая слова, и каждое давалось ему с трудом. Тогда вы заключите договор, скрепите его силой, и ни ваш отец, ни сам государь этот договор расторпнуть будет не властен. А тож, отозвалась Баська, разрушив всякую торжественность момента. Ты только Королевича в награду не проси. Почему? Горыня удивилась. Ну, Королевичей т chain не коты, на всех не хватит. С шумом скользнул в воду камень, служивший якорем, а пары тяжёлых верёвок взрезали воздух, чтобы тяжко шлёпнуться на древнийнастил, где их подхватили, потянули. Королевич мне не нужен произнесла Гарыня решительно. Клянусь служить ведьме Анастасии Волковой, подсказала Стася. Волковой, верой и правдой. 3 месяца, 3 недели и 3 дня. Баска пыталась одним глазом глядеть на берег, другим на Стасю и приплясывала от нетерпения. До того ей любопытно было. 3 месяца, 3 недели и 3 дня повторила Горыня. И над ладонью её поднялось переливающееся золотом облачко, которое Стася подхватила, да и замерла, не зная, как дальше быть. Но тут же, чувствуя всё общее напряжение, сказала: Принимаю твою клятву. По службе будет и награда. Облако развеялось, а корабль скребанулся бортом о дерево, захрустел возмущённо. Откуда-то сбоку раздались крики и всхлипы, вскоре правда стихшие. А с той стороны уже тянули доски до ковры, спешно расстилая их поверх, готовя путь человеку, что самолично решил встретить свейский корабль.